Глава вторая. Что за чёрт? Я глянул на череп в руках. Не отбросил его лишь только потому, что тот был отполирован до блеска и походил больше на какой-то жуткий элемент декора, чем на настоящий. Что за чёрт? Что за чёрт? Что за чёрт? Я был растерян. Я не понимал абсолютно ничего. В голове чернота. И какое-то эхо жуткого воя. Я же ведь должен быть. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить. За барьером. Верно. Последнее, что помню, захожу во врата, а потом непроглядная тьма. Боги! Евгения, парни, Карасик, где они? Что с ними? Я отдёрнулся вперёд, словно одно моё движение могло переместить меня обратно туда, в адские бездны темноты. Но этого не произошло. Что там случилось? Что же там, чёрт возьми, случилось? Сколько я не напрягал память, так и не вспомнил. Может, и не было ничего, — подумал я. Может, чем черти не шутят, приснилось всё? Закинул каких-нибудь наркотиков, которые Олег принимал, скажем, у Эльзи Вула, или в одном из многочисленных баров, где мы с Андреем и Никитой любили проводить время, а всё случившееся у барьера из-за ним — просто бэнд-трип, галлюцинация. такое действие наркотика. Или, может быть, Александр таким образом хотел меня свести с ума, чтобы убедить суд в правоте своих подкупленных докторов. Подкинул мне чего-то дурманящего, а потом показал врачам неадекватного, бормочущего что-то про барьер. А может, я уже в психушке сижу? Я оглянул на себя. Я был всё в той же военной одежде, которую мне выдали в части. На поясе пластмассовая фляжка с водой, аптечка и двойной сухпаёк, который выторговал карасик. И даже грязь на штанах от болотистой местности осталась. Нет, точно не привиделось. Всё было на самом деле. Только вот как всё закончилось, я не знал. Вместо воспоминаний густая непробиваемая тьма и череп. Чей он? Как оказался у меня? Для чего? Сначала я хотел его выкинуть, но пересилив брезгливость, всё же оставил. Наверное, это единственная зацепка. которая может хоть что-то объяснить во всей этой загадочной истории. Череп я спрятал за плеченой мешок, специально шитый в армейской одежде. Туда удобно было класть дополнительное вооружение, боезапасы. Вместо этого сейчас у меня там была черепушка. Расскажи кому, примут за психа или маньяка. Я огляделся. Дом не изменился. Всё такой же величественный и ухоженный, только, может, чуток повяли цветы в клумбах, и северная часть крыши была перестелена. «А так всё такое же». Я позвонил в звонок. Дверь особняка открылась, и на пороге возник Нян Цзу. Он смотрел на меня секунды три, молча, не мигая, напряжённо. Просто застыл, словно статуя. И я не двигался, а пешил. Такое знакомое, ничем не примечательное лицо, которое видел тысячу раз и которое не было ни красивым, ни уродливым. Обычное лицо пожилого китайца. Теперь вызывало у меня в груди такие тёплые, родные чувства. Так мы и глядели друг на друга, молча, не двигаясь. А потом брови слуги поползли вверх, а глаза распахнулись так, что увидеть сейчас его кто не признал бы в нём китайца. "Господин Максим Петрович", дрожащим полным слёз голосом произнёс он и бросился меня обнимать. "Максим Петрович! Господин Максим Петрович! Максим Петрович!" всё повторял он, крепко сжимая меня и не находя других слов. "Да, это я, Нянзу". Я тоже обнимал китайца, чувствуя в нём всё домашнее тепло, что только можно представить. От каждого моего объятия китаец дрогивал, словно оно доставляло ему боль. "Господин Максим Петрович, живой, живой!" наконец выдохнул он другое слово и посмотрел на меня. "Не мереешь ли я ему?" "Живой", кивнул я. "Что же со мной сделается?" "А мы уже", китаец прикусил губу, замахал руками, не сдержался, пустил слезу. "Живой!" Слава богу. Всё со мной в порядке. Да вы в дом скорее заходите. Проголодались, не бось. Я мигом сейчас что-нибудь придумаю. Только твою еду и вспоминал Нянзу, честное слово. Ох, Максим Петрович, сколько же всего живой. Слава всем богам живой. А мы уже все. Но я надеялся, честно, верил, что всё нормально у вас. Чувствовало сердце старика. Его не проведёшь. Да вы проходите, я сейчас мигом Самое вкусное принесу, самое лучшее, самое ваше любимое. Постой, остановил я китайца. Недоброе чувство затаилось под сердцем. А с чего ты решил, что со мной должно что-то произойти? Да как же? Мы же за барьер ушли, растерянно произнёс тот. Верно, кивнул я. Но я оттуда возвращаюсь. Я вот видишь, вернулся живой и невредимый. Так ведь ваш отряд, господин Максим Петрович. Что? Говори. И он зужжался, словно от страха, затрясся. «Говори», — повторил я. «Ваш отряд ушёл за барьер три месяца назад. Да так и не вернулся. Вас всех официально признали пропавшими без вести. Вы все мертвецы». «Как это?» Я не мог поверить словам слуги. «Три месяца назад?» Верно, кивнул тот, печально вздохнув. Так ведь, это вчера было. Вчера зашли, и я ничего не понимал. Вновь моя голова шла кругом. Я действительно был вчера у барьера и вчера же зашёл за него. А потом этот провал в памяти. Неужели? Нет, этого не может быть. Тогда что же Нянзу врёт? Навряд ли. Этот кристально чистый человек не будет меня обманывать. Неужели и в самом деле я пропадал столько времени? Бред какой-то. Отличная шутка, Нянзу. Я не шучу, мой господин, ответил китаец. И я понял. Это действительно так. 3 месяца, 90 дней. Где же я проторчал всё это время? Чертовщина какая-то. Не может такого быть. Ведь я должен был всё это время чем-то питаться, пить воду, поддерживать свой организм, чтобы не умереть. Почему я этого ничего не помню? Ты уверен? спросил я Нянзу. Ничего не путаешь? Не путаю, господин Максим Петрович. Каждый день вашего отсутствия лично считал, в календаре отмечал. 3 месяца. Только и смог вымолвить я. "Верно", вздохнул Нянзу, задумчиво глядя куда-то вдаль. "3 месяца, а по ощущениям, что 3 года". И вдруг опомнившись, всполошился. "Я позову Ольгу Петровну, она будет невероятно счастлива, и накрою стол. Я сам к ней поднимусь", сказал я и направился уже было на второй этаж. Как китаец меня остановил. Она сейчас в башне, господин Максим Петрович. В какой башне? Не понял я. Где сад? Постой, она сейчас в тюрьме? Не, что вы. Теперь это не тюрьма, это часть нашего жилища. Ольга там живёт. Там же я и ночую. Но ведь я задумался. Башня тюрьмой была при отце. Логично, что после его смерти её переделали под жилище. Хорошо, кивнул я. Я тогда до башни прогуляюсь. Погода сегодня чудесная, соскучился по дому. Как вам будет угодно. Возьмите только пропуск. Нянзу протянул мне жёлтый квадрат картона. Пропуск? нахмурился я, вертя в руках бумажку. На ней был QR-код и целый ряд каких-то циферок. Китаец пожал плечами, ответил: "Так надо" и жео убежал на кухню. Я вышел на улицу, пошёл в нужную сторону. Невольно почувствовал на себе взгляды охранников. Многих я не узнал, новенькие. Но вот некоторые были знакомы, и их взгляды были особенно красноречивы. Невольно вспоминая о том, как ссорился возле этой самой башни с отцом, я двинул по тропинке, выложенной белым кирпичом, но вскоре наткнулся на затор. Дорога была перекрыта мешками со строительным мусором, лопатами, ёмкостями под раствор и множеством других вещей, говорящими о том, что тут полным ходом идёт ремонт. Насколько помню, Проблем в этой части и менее не было, и в ремонте он не нуждался. Обойдя затор, я обнаружил неглубокий котлован, который был уже частично выстлан армирующей сеткой и наполовину залит бетоном. Котлован был огорожен сигнальной жёлтой лентой. Какое-то строение хотят поставить. Узковато для строения, судя по фундаменту. Моё внимание привлекли деревянные коробки размером со шкаф. Внутри что-то было, белое, похожее на камень. Я заглянул внутрь и растерялся. «Рука. Огромная мраморная рука. Часть какой-то скульптуры, размерами с меня. Что тут собираются поставить? Памятник отцу?» Остальные части тела, как я понял, ещё не завезли, поэтому узнать точно не представлялось возможным. Надо будет на досуге выяснить. Я двинул дальше. У башни меня встретил незнакомый мордоворот, охранник. «Пропуск!» — пробосил он, глядя на меня, как на букашку. Я показал. «Проходите». Дверь пикнула и открылась. Я вошёл внутрь. Если это теперь не тюрьма, зачем охрана на проходе? Вновь меня начали одолевать странные чувства. Я поднялся на третий жилой этаж, остановился возле двери, на которой было фломастером написано «Ольга Вяземская». Постучал. «Кто там?» Раздался всё тот же знакомый голосок, немного уставший. Я не ответил, желая сохранить интригу. Вновь постучал. Дверь открылась, и на пороге возникла «Ольга». Она смотрела на меня точно так же, как и хитаец, молча, не шевелясь, широко распахнув глаза и даже, кажется, не дышала. Потом одними губами произнесла: "Максим!" И бросилась на шею: "Братик, живой, живой! Да что вы все заладили, живой да живой? Что мне сделается-то?" Я крепко обнял сестру. "Это, это чудо. Ты ведь, там ведь столько времени." От переизбытка чувств у неё не хватало слов. Всё позади, я тут «Господи! Тебя же ведь объявили! Что случилось? Три месяца тебя не было!» «Я сам пока не знаю, но обязательно разберусь. В голове каша. Одно понятно. Я точно жив. И я дома». Сестра вновь обхватила меня за шею и принялась целовать. Лицо, лоб, нос, щеки. «Ну прекрати!» — притворно нахмурился я. «А ты лучше скажи, зачем в башню перебралась? Тут интернет лучше ловит? Или убираться ни анзу не заставляет в своей комнате?» Ольга не улыбнулась, печально ответила: "Не по своей воле я тут. Но мне тут нравится, подальше от всяких идиотов. Да и комната больше". "Медал какая? Большая?" кивнул я, оглядывая скупое убранство комнаты. "Тот такое". После того, как первые эмоции зашли, и Ольга взяла себя в руки, произнесла она: "За 3 месяца такое произошло". "Догадываюсь. Рассказывай", произнёс я, понимая, что ничего хорошего ждать не приходится. Уверен, с сомнением спросила сестра. «Выкладывай». «В общем, Александр добился своего. После того, как ты ушёл за барьер, от твоей группы не было никаких вестей. Связь просто пропала. Пытались найти тебя. Даже отправляли несколько разведывательных групп. Всё впустую. Ни единого следа. Словно и не было вас там. Мы так переживали. Я ночами не спала, ревела. Пыталась дозвониться до тебя, но сказали, что тебя перевели в другой полк, и там след терялся». Начальник гарнизона сообщил, что ты вместе с группой вышел за барьер и пропал. Я пытался предупредить тебя, сказал я. Но трубку никто не взял. Я потом перезвонил вам на этот телефон, ответила Ольга, едва сдерживая слёзы. Мне ответили, что хозяин этого телефона какой-то Рыбкин. Карасик, поправил я. Верно. Карасик вместе с тобой и ушёл в той группе. Я себя обвиняла в твоей гибели, простить не могла. Людей подключала, просила, чтобы искали. Думала, может, ошибка какая-то случилась. Ну, знаешь, бывает так, особенно в такой сфере, как армия. Там полный бардак. Я думала, что, возможно, они вместо тебя отправили за барьер кого-то другого, а ты сейчас спокойно служишь в другой части. Я верила в это, я надеялась, что так и есть. Но все доказательства и документы говорили об обратном. Ты ушёл за барьер и пропал 3 месяца назад. Ольга вновь разрывелась. Ну, брось. Всё же ведь со мной в порядке. Начала успокаивать её я. Ольга шмыгнула носом, утерла красные глаза, продолжила. «Александр этим его воспользовался. Как только группу признали официально без вести пропавший, он подал все необходимые документы и, в общем...» Девушка замялась, не зная, как это произнести. «Он глава рода. Место неё закончил я. Это было на поверхности. Тут даже не надо было обладать проницательностью». Ольга кивнула и начала тихо плакать. «Ну не надо. Как стал главой рода, так и уйдёт. Я ведь живой?» А значит, все его назначение отменяется. Мы с этим ещё разберёмся. Слишком многое поменялось, Максим, за время твоего отсутствия. Так всё стремительно, сложно всё объяснить. Ольга подошла к окну, невесело улыбнулась. Видел, что делают на южной площадке? Ты про памятник, видел? Отцу памятник это вполне неплохая идея на самом деле. Отцу? Ольга звонко рассмеялась. Отец тут ни причём. Памятник воздвигается в честь Александра. Что? Именно так. Это он велел его воздвигнуть в тот же самый день, как получил постановление о признании тебя официально без вести пропавшим. Пятиметровая статуя Александра Вяземского из мрамора золота и титановых вставок, украшенная бриллиантами, аквамаринами, фениксом, опалом и родолифитом. Ты бы видел проект, Боже, это какой-то ужас. Такой безвкусицы я ещё никогда не видела. Он сам рисовал это убожество, архитектор только лицо скоржесть придал. Это что, не шутка? Эх, если бы это была шутка, вздохнула Ольга. Он совсем помешался на власти, словно сошёл с ума. Он и раньше не вполне адекватен был, хмуро заметил я. А после того, как понял, что победил его, всё свихнулся. Ещё не победил. Не победил, но идёт к этому. Ольга повернулась ко мне. Ты знал, что он встречался с Аксёновым? Я напряг память, пытаясь вспомнить, кто это. Надворный советник? спросил я, вспоминая нашу короткую встречу в вишнёвом дворце. где были индийские ковры и жутко дорогие китайские вазы. Тогда этот Аксёнов говорил очень пространные речи, смутно намекая на то, что хочет иметь долю с работы железнодорожных перевозок, которыми род Вяземских занимался. "Да, он самый", кивнула Ольга. "Александр ходил к нему ещё тогда, когда ты был тут. И, кажется, ещё до того, как состоялся суд по признанию тебя недееспособным. Александру удалось договориться с Аксёновым, и заручиться его поддержкой, чтобы провести суд и получить нужный результат. Поэтому так всё быстро произошло, догадался я. И поэтому суд так легко признал главу рода идиотом. Верно. Если бы не актионов, ничего подобного не было бы. Многие аристократы до сих пор удивляются, как так получилось, что суд прошёл против одного из глав рода, не слыха найдерзость. Но это в основном те, кто не знает всей подноготной этой истории. Судья после этого которое решение по твоему вопросу выносила. Кстати, даже на повышение пошла. А ты откуда всё это знаешь про Аксёнова? Александр об этом говорил множество раз. Хвастался, что нашёл общий язык с надворным советником. Светился весь от счастья. Я распереполняла меня. А с Анфисой что? спросила я. Чуяло сердце. Там тоже не всё гладко. Она дома? Анфисову выгнали, ответила Ольга. Как это выгнали? Александр сказал, что она не истинная кровь Вяземских, а потом просто прогнал её на улицу, без вещей и без денег. Да я его, успокойся. Я помогла Анфисе деньгами на первое время, сняла ей квартирку. Не самый лучший район, конечно, но лучше так, чем на улице. Да и адрес, я съезжу к ней и привезу сюда. Не спеши. Тебе вряд ли удастся так легко вернуть Анфису обратно в дом. Почему? У Александра теперь своя личная охрана, которая выполняет только его приказы. и они не пустят сюда посторонних. Удивительно, как ты сам сюда попал». «Я и сам этого не знаю». Просто очнулся у дверей. Я вдруг задумался. «А ведь действительно, как же я должен был попасть к дому, преодолев внешний периметр охраны? Опять вопросы, на которые нет ответов». «Твоё появление — это просто чудо!» Ольга вновь начала меня обнимать и тискать. «Не могу в это поверить. Как же я соскучилась!» «Ну всё, хватит!» — проворчал я. Расскажи лучше, что ещё делается в семье. Уверен? улыбнулась сестра. Разве этого не хватит тебе? Я должен знать всё, быть в курсе всех новостей, произошедших за это время, что меня не было. Буду думать, как из этого всего выпутать вас и себя. Как скажешь, вздохнула Ольга. У Александра теперь целый гарем, так что женским вниманием он не обделён. У них теперь целое крыло в доме. Ночами спать невозможно, стоны, крики, ор, аж стены трясутся. Я уже не говорю про музыку. Настоящие оргаи там устраивают. Поэтому ты в башню переехала, улыбнулся я. Но Ольга не улыбнулась в ответ, тихо ответила: "Не только поэтому. И другие причины имеются". А Бартынов, как у него дела? Не самым лучшим образом. Он так и не смог оправиться от смерти сына. Начал пить, забил на работу. Ему выговоры делали, даже грозились уволить, но обошлось лишь понижением в должности. Он фактически отошёл от дел. Всё делают его помощники. И есть подозрение, что наш с тобой братик хочет сожрать Бартынова, воспользовавшись его временной невменяемостью. Почему ты так решила? Он как-то вскользь об этом упоминал, говорил, что хорошо было бы занять место не в нижней палате, а в верхней. Мол, это даст больше власти. С учётом вполне нормальных отношений с Аксёном, это вполне реально. Большие, однако, у Александра амбиции. Большие. И он ни перед чем не останавливается. А ещё у него диктаторские и садистские наклонности от этой власти начинают проявляться. Недавно заставил прилюдно высечь Нанзу. Что? За что? За то, что тот приготовил 17 блюд. Вот сейчас не понял? 17 нелюбимое число Александра. Нужно было 19. Охренеть. Просто охренеть. Он же псих. Согласна, кивнула Ольга. Только что мы можем сделать? Всё в его власти. Он глава рода. Это не надолго, сквозь зубы произнёс я. Пойдёшь против него? с какой-то сонной интонацией спросила Ольга. Казалось, она уже смирилась со всем, и ей было безразлично. Конечно, я вернулся, не умер, и я полноправный глава рода, а не этот местный тиран. Неужели ты хочешь его терпеть? Я просто устала, вздохнула сестра. Чувствую себя сломленной и немного боюсь. Чего боишься? Что он убьёт тебя? У него сейчас много власти в руках. Может быть, Тебе лучше спрятаться. Давай я и тебе сниму квартиру». «Ты что, в самом деле хочешь продолжать терпеть вот это всё? А дальше что будет? Сегодня он мне анзу высек, а завтра на тебя руку поднимет?» Ольга стыдливо опустила глаза, и она сторожился. Он уже поднимал руку. «Не всё так просто, Максим». «Да о чём ты говоришь? Как раз тут всё очень просто. Он тиран и идиот, дорвавшийся до власти. Неужели это непонятно? Я сам уж выхожу». Тихо произнесла Ольга: "Что? Только и смог вымолвить я. Замуж? Поздравляю! Когда успела парнем обзавестись? Вроде я не слышал, что ты с кем-то дружила. Не так давно обзавелась", вздохнула сестра. В глазах не читалось радости. "А что так печально? Не вижу радости в глазах". "Не по своей воле, потому что выхожу. Вот и не радуюсь". "Как это? не понял я. Как это не по своей воле?" В голове не укладывалось сказанное. Вспомнилась Агнета. Но ведь тут отец не выдавал насильно Ольгу ни за кого. Так разве можно? Можно, совсем тихо произнесла Ольга. Повелили Александра для укрепления нашего рода. Чего? Я аж пристал со стула. Чтобы подняться в авторитете и получить сильного союзника. Александр заставил меня выйти замуж за представителя другого рода. Свадьба будет через неделю. Зачем ты согласилась на это? вскричал я. С ума сошла. Надо было послать куда подальше этого Александра с его идиотскими предложениями. Пусть бы сам вышел замуж за кого угодно. А ты думаешь, почему я тут? спросила Ольга. В глазах блеснула звериная злость. Месяц без еды и всё то, о чём говорила Анфиса, помнишь? Пытка светом, отсутствие сна. Я на себе это всё ощутила. Вот урод. Вот я урод. Я принялся ходить из угла в угол. Кулаки мои то сжимались, то разжимались. Я готов был разорвать его на части. "Успокойся", мягко произнесла Ольга. "Всё решено. Это уже не отменишь". "И кто же этот сильный союзник, только и смог вымалить я?" "Григорий Герцен", ответила Ольга и тихо заплакала.